Она ушла. Из мастерской ее уже не было видно. Я решил, что она идет на набережную к подругам. Будь я сейчас там с Эльстиром, я бы с ними познакомился. Я придумывал один предлог за другим, для того, чтобы он согласился пройтись со мной по пляжу. Я уже не был спокоен, когда до появления девушки в окне, среди жимлости, только что таком прелестном, а теперь опустевшим. Эльстер порадовал меня, но эта радость причиняла мне муку. Он сказал, что прогуляется со мною, но что ему надо закончить, то над чем он сейчас работает. Это были цветы, но не такие портрет которых я заказал бы ему с большим удовольствием, чем портрет человека, заказал для того, чтобы его гений раскрыл мне то, что я отчаянно пытался в них углядеть. Не ни боярышник, не розовый терновник, не васильки, Не яблоневый цвет. Эльстир, продолжая писать, говорил о ботанике, но я его не слушал. Он перестал интересовать меня сам по себе. Теперь он был всего лишь необходимым посредником между девушками и мной. Обаяние его таланта, под которым я находился каких-нибудь несколько минут назад, я ценил постольку, поскольку крохотная его частица в глазах стайки, которую он меня представит, могла перейти и ко мне. Я ходил из угла в угол, с нетерпением ожидая, когда он кончит работать, брал в руки и рассматривал этюды, многие из которых были повернуты к стене или наварены один на другой. Так я обнаружил акварель, относившуюся, по-видимому, к давней поре жизни Эльстира, и она вызвала во мне тот ни с чем не сравнимый восторг, какой расплескивает вокруг себя картины не только превосходно исполненные, но и написанные на столь необыкновенный и увлекательный сюжет, что часть их прелести мы относим к нему, как будто художнику надо было только открыть эту прелесть, блюсти ее, уже овеществленную в природе, и воссоздать. Сознание, что такие предметы прекрасные сами по себе, независимо от того, как их покажет художник, что такие предметы существуют, дает удовлетворение нашему врожденному материализму, опровергаемому разумом, и служит противовесом отвлеченности эстетики. Это акварель был портрет молодой женщины. О ней можно было сказать, она некрасива, но у нее любопытный тип лица. В чем-то вроде обшитого вишневой шелковой лентой котелка на голове, в одной руке, которую обтягивала Митенко, она держала зажженную папиросу, в другой, на уровне колена, простую широкополую соломенную шляпу для защиты от солнца. Рядом на столе в вазочке гвоздики. Часто, и это как раз относится к акварели Эльстира, своей оригинальностью картины бывают обязаны главным образом тому, что художник писал их в особых условиях, поначалу не вполне ясных для нас. Так может оказаться, что необычный женский наряд — это маскарадный костюм. Или обратный пример. Кажется, что старик надел красную мантию, повинуясь прихоти художника, а на самом деле потому, что он профессор, советник или кардинал. Неопределенность облика женщины, портрет которой был у меня перед глазами, объяснялся, хотя я этого и не понимал, тем, что это была молодая, в былых времен актриса, в полумужском костюме, котелок, из-под которого выбивались пышные, хотя и короткие волосы. Бархатная куртка без отворотов, под которой белела манишка, все вместе задало мне задачу, какого времени эта мода и какого пола модель. Словом, я не мог точно установить, что у меня перед глазами, ясно же мне было одно — написано это художником. И наслаждение, какое доставляла мне акварель, портило лишь боязнь, как бы из-за эльстира, Если он задержится, я не упустил девушек. Солнце стояло низко, и в оконцы били косые его лучи. Ничто в этой акварели не являлось простой констатацией факта, и ни одна деталь не была изображена ради ее служебного предназначения. Костюм не потому, что надо же, чтобы женщина была во что-то одета. Вазочка не только для цветов. Художник влюбился в стекло вазочки, и оно словно заключало воду, в которой были погружены стебли гвоздик, в нечто не менее прозрачное, чем вода, и почти такое же, как вода жидкая. В том, как охватывала женщину одежда, была своя особая, близкая ей прелесть. Точно промышленные изделия могут соперничать с чудесами природы, могут быть... также нежны также приятны для ощупывающего их взгляда написаны так же свежо как шерсть кошки лепестки гвоздики или перья голубя